глава вторая короли и колдуны все еще жду ответа скрестив руки на груди сказал алексис как и я ответила тальрин сопроводив слова аналогичным жестом как детей отца кармайкла могло занести в подобное общество А как в него могла попасть примерная вдова, мать и бабушка, которая торжественно зареклась перекидываться и пользовалась доверием всего Пвила? Таше вспомнился уютный дом, приютивший их после битвы с виспом из Белой Топи. Воспоминание не омрачало даже то, что Таша едва не умерла в этом доме, вернее, умерла, но вернулась. Тальрин Ингран и там смотрелась несколько чужеродно, как львица в клетке, которой она и была, и все же здесь, в черном замке Зельды со звездными стенами, видеть ее было куда более дико. Этой осенью в вилл повадились захаживать волки. Скрестив руки на груди, Тальрина опустилась на край кровати. Она обрезала свои пушистые длинные волосы, лицо сделалось острее и немного морщинистее, но в целом женщина мало изменилась. Задрали пару собак, Скот во дворе на краю деревни, потом ребенка, который неосторожно вышел ночью во двор. Но пвильцы решили, что простые волки на такое не способны, что это я, слишком долго прожив без мужа, подзабыла о данном ему слове и взялась за старое. Они явились к нашему дому во главе с местным деем и с оружием. Моему сыну это не понравилось, и он, в свою очередь, встретил их с оружием. Я честно старалась сдержать слово. Я не перекидывалась, пока моя внучка не стала сиротой. Равнодушие в ее голосе пугало до да дружи. Мой сын попытался защитить меня, моя невестка его. И вот тогда я обернулась львицей и сделала то, в чем меня подозревали. Расчистила нам с Кирой путь, чтобы мы могли бежать. Рассвет нашел нас на полпути к Арпагену, где я надеялась затеряться в толпе нескольких мертвецов, погибших от моих клыков, Стражи мне не простила бы. Рассвет пообещал защиту и безопасность мне и внучке. «Вы же прожили в Пвиле столько лет», — вымолвила Таша, пока разум ее с трудом пытался воспринять известие, что люди, у которых она гостила летом, мертвы. «Они же вас знали!» «Боялись, как выяснилось, больше». Это же незаконно. Да. Думаю, те, кто убил моего сына и мою невестку, поплатились за это. Только семью мне это не вернет. Ваш черед. Таше хотелось спорить. Зачем-то? Просто потому, что в голове у нее не укладывалось Лир и Мел, радушный мясник и его жена, лежат в могиле, потому что часть ее хотела услышать, на самом деле это не так, они живы, «И Тальрин здесь по другой причине». А потом ей вспомнились языки пламени, смыкающиеся вокруг них с братьями-сэмперами в ее родной деревне. «Всего-навсего за то, что она не такая, как они». «Мы здесь», — медленно молвил Алексас, явно стараясь как можно тщательнее подобрать формулировку, «потому что за Ташей охотятся опасные люди и нелюди». Естественно, раскрывать Тальрин всю правду им было заказано. Даже если Таня доложит вышестоящим лицам обо всем, что видела и слышала в этой комнате, Ирдалям ничего не стоит прочесть ее мысли, а в другие причины женщина, знающая Аарона, едва ли поверит. Только вот от необходимости полуврать становилось еще более тошно. А вот как? Тальрин уколола Найджа оценивающим взглядом. «К слову, с этим молодым человеком мы еще не знакомы». «Я ташин друг», — очень серьезно ответил колдун. «Сама девушка молчала, просто не находила что сказать. И мы за ней в огонь и в воду». «Как же Аарон, отец Кармайкл, допустил, чтобы вы оказались здесь?» «Он вам не рассказывал про одного могущественного... не совсем человека...» который портит ему жизнь уже очень много лет», — спросил алексис Маска непроницаемости на лице Тальрин наконец дала трещину, в которую пробилась обеспокоенность, и видеть ее беспокойство за Амадея даже сейчас было больно. «Нет», — произнесла женщина тихо. «Пока аран разбирается с ним, мы прибыли сюда». Юноша склонил голову. «Ваша внучка в порядке?» Да. Кира в порядке. Лицо женщины вновь сделалось похожим на белую маску. Мне обещали, что Кира ни в чем не будет нуждаться, что ей помогут забыть про смерть отца и матери, чтобы она не плакала и не просыпалась в кошмарах. И обещания сдержали. Рассвет помогает своим всем, чем может, пока ты помогаешь им. И много вас здесь таких, тех, кто попал сюда так, Когда Таша, наконец, сумела снова сговорить, голос ее хрипел, будто холод древнего замка все же сумел прокрасться ей в горло. «У нас не принято делиться историями о прошлом. Когда ты попадаешь сюда, твое прошлое остается там, в долине. Твоим единственным будущим становится то, что определит для тебя госпожа». Глаза женщины были мертвенно спокойны, Но я знаю, что в рассвете есть и простые люди, которые скрываются от властей и не всегда по справедливым обвинениям. Есть недовольные текущим положением дел по другим причинам. Их обычно оставляют в долине. Сюда переселяются лишь те, кто хочет переселиться, ощутить себя в безопасности, обрести новый дом. А есть те, кто хочет власти и крови. Далеко не все. «Вы, полагаю, тоже прибыли сюда не за этим?» «Нет», — пробормотала Таша едва слышно, — «не за этим». «Кто бы вам ни угрожал, здесь им вас не достать». Госпожа хорошо присматривает за своими слугами, как и заботится о тех, кто верен ей. Тальрин поднялась с постели. «Еще увидимся». Она говорила ровно, устала, без воодушевления, но и без издевки. Возможно, тоже помнила, и Ирдалям не стоит труда прочесть мысли твоих собеседников, а, возможно, была искренне благодарна той, кто укрыла ее от людского гнева и дала возможность не разлучаться с последним человеком, оставшимся от ее семьи, отнятой беспощадной людской толпой. Таша не смогла бы сказать, какая из двух версий пугает ее больше. Скинув одеяло, мужчины деликатно опустили глаза, Тальрин прошествовала к выходу. Когда дверь за ней закрылась, Таша почудилась, что она увидела пробивавшийся из-под порога серебристый свет. «Стало быть, — произнес Нейдж, когда миновал момент тишины, давивший на уши плечи и спину, — по меньшей мере одна знакомая в рассвете у вас все-таки была?» Алекса смолча качнулся с мысков на пятки, вглядываясь в вечную зимнюю ночь. Даша опустила голову, сжимая кулаки до побелевших костяшек. «Лучше бы не было», — вымолвила она. Проснувшаяся Лив лежала и смотрела, как на дереве мансардного ската пляшет солнце, просеянное сквозь листву, проникавшее в комнату через маленькое круглое окно. Снаружи было тихо, видимо, уроки еще не начались, так что девочка почти решила закрыть глаза и еще немного вздремнуть, пока аран не пришел ее будить. Но тут с улицы донесся негромкий мелодичный звон, к которому считанные мгновения спустя присоединился гул радостных голосов. Вскочив, Лив прильнула лбом к окну, так и есть, на улицу высыпали дети, что во всех школах означает одно и то же, перемену. Наспех и выскочив из комнаты, девочка почти скатилась через все пролеты, оставляя позади одну белую ступеньку за другой, тонко пища извините всем школьникам, которых чуть не сбивала с ног. На первом этаже нос к носу столкнулась с мастером-библиотекарем. «Доброе утро», — сказал тот, взглянув на нее поверх очков. «Куда спешим?» «Фуф, ложная тревога. Мастера еще здесь». «Доброе», — вежливо ответила Лив, поборов в себе желание вытянуться по струнке. «Извините, я просто думала, что вы уже отправились за моей сестрой, а меня забыли разбудить». «Нет, не забыли». «Да, я уже поняла. Простите за...» «Просто не собирались». Лив, осёкшись, уставилась на волшебника снизу вверх. «Как... не собирались...» «Прошу прощения, у меня уроки». Библиотекарь бесстрастно склонил голову. «Займись, Герен». Старик, к этому времени дохромавший до них, кивнул, или поняла, что от удивления даже не расслышала стук его трости. «Доброе утро», — очень бодро произнес Герен, пока мастер шествовал вперед по коридору, не тратя времени на дальнейшие разъяснения. «Как... спалось...» Лив, непонимающе глядевшая в удалявшуюся белую спину, подняла глаза на звездочёты, пока вокруг смеялись и обходили их беззаботные школьники. «Мастера уже ушли?» За плечо, оттаскивая девочку ближе к стене, чтобы им обоим не приходилось играть роль речных порогов, старик мученически вздохнул. «Лив, понимаешь, это очень опасно и...» «Но дядя Аарон обещал, обещал, что с утра мы все вместе отправимся за Ташей и...» «Что мама к вам вернется, он тоже обещал». Старик брякнул это, не подумав, и осекся безнадежно поздно, лишь когда Лиф уже уставилась на него широко открытыми, на вишне походящими глазами. «Мама... не вернется?» Выражение на маленьком бледном лице, напоминавшее бывшему волшебнику о том, что он предпочел бы не вспоминать никогда, вынудило его мучительно закашляться. «Нет, м -м -м, конечно, нет. А то есть вернется, конечно, вернется. Не слушай старика. Совсем плохо м -м, стал. Болтаю что-то, сам не пойму». «Дядя Арон нам врал, да?» За всю свою долгую и насыщенную жизнь господин Гирен редко когда чувствовал себя так паршиво. Лев, понимаешь, взрослые порой... Им приходится...» «Да уже не слушала». Выкрутилась из его рук и рванула вперед по коридору, расталкивая учеников. Те даже не злились, лишь удивленно смотрели вслед. Сдлиться на маленький темноволосый метеор в школьном плаще было трудно. «Стой!» — крикнул старик, ковыляя за приемной внучкой. «Стой, несносная девчонка!» «Она никуда не убежит», — заметила травница, вдруг возникшая за его спиной. «А тебе не мешало бы ногу поберечь? Ты ведь не хочешь до конца жизни на коляске передвигаться, как я и думала». Пытаясь справиться с одышкой, господин гирен прислонился плечом к белой стене, оперся на трость обеими руками, вглядываясь в дверь школы, выпустившую лифт наружу. «Ничего, остынет, образуется, поймет, что так для нее лучше». Травница намотала на кончик пальца прядь сидеющих волос, щекотавшую ей подбородок. «Мы сколько поколений таких детишек воспитали, знаешь? Только моих выпусков было, уже не вспомню». «Она... м... точно никуда не убежит». Господин Гирен почти не слушал. «Школьная калитка не выпустит ее. Дракон улетел. Какие еще у нее есть выходы? Никаких». «Наверняка... м... на драконью скалу побежала. У нее теперь... м... тяга будет с драконом разговаривать». «Пусть бежит». «Упасть не упадет, а больше бояться нечего». После недолгих колебаний господин Герен, жуя губы, похромал вперед. «Все же пойду, присмотрю за ней». Он вышел из школы как раз вовремя, чтобы Лиф смогла услышать его крик, который, впрочем, уже ничего не мог изменить. Взбегая по узкой тропинке, девочка яростно пинала мелкие камушки мысками сапог, не замечая, как те отлетают от ее ног и повисают в воздухе вокруг драконьей скалы. Обманщики, лгуны, вруны — все эти дурацкие и ненужные взрослые. Даже дядя Аарон — самый добрый и хороший человек, которого Лив только видела, и он врал. Только Таша никогда так не поступала. Она и алексис и Джимми. Ничего, они с Кесом найдут Ташу раньше всех этих врунов, и Лив ей расскажет. Все расскажет. Кес! закричала она, влетая на вершину. Дракона на скале не было. Перед пещерой тоже. Лив сунулась во мрак, открывшийся взору под каменными сводами, но наступив на что-то неприятно хрустнувшее, замерла на грани непроглядной тьмы. Кес! Сзади раздался неясный шум. Обернувшись, Лив увидела дракона, снова приземлившегося на площадку за ее спиной. Почти не слышно, и, облегченно выдохнув, подбежала к нему. «Кес, я как раз тебя...» «Залезай, маленькая волшебница!» И быстро прервал ее дракон шипящим мурлыканьем. «Если мастера увидят меня, то попытаются нас остановить». Это полностью совпадало с ее собственными планами, так что Лив шмыгнула к драконьей лапе без лишних вопросов. Та оказалась вполне удобной лестницей из четырех ступеней, ступня, локоть, плечо и мощный изгиб крыла. Среди шипов между лопаток, далеко не таких частых, как на хвосте, виднелось углубление для одного-двух человек. Будто кто-то придумывал драконов специально для верховых прогулок, Там Лиф и устроилась, вцепившись в шип прямо перед собой. На ощупь тот был теплым и гладким, как отполированная кость. Держись, маленькая волшебница. Осторожно, стараясь не задеть крошечную наездницу, дракон развернул огромные крылья, красные как кленовые листья с золотистым шелковым отливом, Подобравшись, взлетел, на миг подарив девочке чувство невесомости, прежде чем ее вжало в драконью чешую. Ветер донес до ушей далекий вопль. Тут отчаянно выкрикивал ее имя, но кистрыль уже кругами взмывал над школой. Затем рванул ввысь так быстро, что ветер хлестнул лив по щекам. «Что это было?» — без слов выкрикнула олив, когда ее ненадолго ослепило золотой вспышкой. Конечно, кричать не было нужды, но когда вокруг так свистит ветер, граница защитного поля школы, откликнулся Кес в ее голове, простирая крылья над заснеженным дамантом. Теперь мастера не смогут нам помешать. Вновь, обретя зрение, Лифа оглянулась. Там, где должен был располагаться шедевр непревзойденного мастерства Лигбера, вновь виднелся неприглядный пустырь. «К чему тебя не было на скале, когда я пришла?» спросила девочка, глядя на белые дома жителей Адаманта. С высоты драконьего полета те казались не больше детских кубиков. «Ты прятался?» «Я был уже далеко, когда вернулся в школу». «Собирался послать тебе мысленный призыв, чтобы ты пришла на скалу, но сквозь поле мне было не пробиться. Повезло, что ты была на скале, когда я прилетел. А зачем ты вообще улетал?» «Мастера взяли меня с собой, глупая маленькая волшебница». «В борьбе с возлюбленной богиней я им нужен. Если все погибнут, мне придется довершать их дело. И ты в этой битве только мешалась бы. Но я решил вернуться за тобой». «Почему?» «Были причины». «Какие?» Тебе все равно не понять. Презрительно фыркнув, Лив прижалась к шипу. Облака уже были так близко, что их можно было коснуться рукой. Вокруг властвовал холодный ветер зимней поднеместной высоты, но ей не было холодно. То ли плащ, подаренный иллюзионистам, помогал, то ли исходивший от дракона жар. — Ты знаешь, где искать Ташу? — Нет. «Но я знаю, где мы встретимся с мастерами. Я не хочу с ними встречаться, они гнусные обманщики. А я не хочу встречаться с возлюбленной богиней, но придется нам бороться с собственным нежеланием». «Ты что, один не можешь победить Амадея?» Лив не видела морды Кеса, но что-то подсказало ей, что дракон закатил глаза. Насколько я знаю, сражаться нам предстоит не с сильнейшим из воинов. Однако та, с кем нам предстоит сражаться, все равно сильнее любого из мастеров, если не всех шестерых вообще. «Значит, без их помощи мы не спасем Ташу?» «Нет, маленькая волшебница, не спасем». Лив мрачно поглядела на тракт, полупрозрачную ниточку на белом платне заснеженных равнин внизу. Головокружительная высота, от которой наверняка поплахела бы многим, ни капельки ее не пугала. Впрочем, хорош бы был драконий всадник, боящийся высоты — «Ладно», — сказала она, — «влетели к твоим мастерам». «Благодарю за великодушное разрешение, а потом я все равно скажу им, что они гнусные обманщики, если угодно портить отношения с будущими преподавателями на здоровье». Умрачнев еще пуще, Лив закрыла глаза. «И почему она такая маленькая?» «Ничего. Вырастет большой, как Таша, и сможет сама побеждать всех, кого захочет. А пока...» Натянув на ладони рукава свитера, ветер щипал кожу. Лив крепче сжала гладкий теплый шип. Пока ей предстоял не просто первый полет на драконе, но путь через весь Алигран верхом на драконе. И даже при наличии почти неуязвимости и почти бессмертия, Лив совсем не хотелось испытать на себе последствия очень долгого падения с очень-очень большой высоты. «Раздевайся», — велела Лайя. «Совсем? А ты умеешь перекидываться с одеждой, как и Ирдали. С радостью узнаю твой секрет». Даша оглянулась через плечо на просторные внутренние дворы, озаренные светом сполохов колдовского желтого пламени, сиявшего в воздухе тут и там над пустыми жаровнями. Снег засыпал старую выщербленную брусчатку. Башни замка отвесно уходили ввысь с трех сторон, оставляя проход с четвертой. Здесь устраивали боевые тренировки членов рассвета. Поодаль грызлись друг с дружкой пара оборотней, Еще дальше в компании других холдунов стояли Алекса с Снайджем, ожидая, пока Картер наспорится с каким-то Эйрдалем. Как им пояснили, этот двор был не единственным, но именно его отдали в распоряжение новичков. «Какие у тебя личины?» — спросила Лайя. Вопрос заставил Ташу опустить голову. «Ланден и горная львица». «А детская?» «Я ее потеряла». Попадала в передрягу? Женщина бесстрастно кивнула. Начни с львицы. Я тоже когда-то стеснялась. Привыкнешь? Древенными пальцами Таша потянулась к пуговицам на куртке. Одно хорошо, здесь пахло снегом, а не сладкой цветочной гнилью. Таша стягивала одежду, истово убеждая себя в том, что на нее никто не смотрит. В конце концов, оказавшись бесиком на ледяной, присыпанной вытоптанным снегом брусчатке, не ощущая холода, не глядя по сторонам, не думая о том, чьи взгляды она чувствует на своей обнаженной спине, швырнула штаны поверх той бесформенной кучи на земле, куда она свалила все остальное. Раз. Два. Среди разноцветной радуги, которой обернулся мир, в пурпурном облаке своего запаха к Таше двинулась фигура новоявленной наставницы. «Неплохо!» Опустившись на корточки, женщина заглянула Таше в глаза, бесцеремонно вскинула морду, посмотрела зубы, ощупала мышцы. бы поправим, поднатаскаем, да еще ритуал!» В животном обличье людская речь всегда воспринималась немного странно. Сначала звериные уши слышали абстрактный набор звуков, потом человеческое сознание различало знакомые слова — А еще животные и обличья не терзали глупые человеческие переживания, поэтому волны стеснения и стыда, накатывавшие на Ташу человека, Таши-львицы были неведомы. В определенном плане Таша начинала понимать тех обитателей замка, что предпочитали пребывать в звериных ипостасях как можно дольше. «Хорошо, перекидывайся», — сказала Лайя, поднимаясь на ноги. «Хочу взглянуть на крылатую ипостась». Ташу Ланден заставили сделать пару кругов над двором. Она взмыла вверх, растворяя тревоги в ощущении полета, кружа напротив крыш самых низких замковых башен, пикируя обратно, ловя крыльями ветер, увидела, как внизу Картер что-то втолковывает предоставленным в его распоряжении колдунам. Поскольку противостоять нам будут сами мастера, да еще и его величество, не забывайте, он тоже магистр. «Наша задача — улететь бы от всего этого», — думала Таша, чувствуя, как зимний ветер скользит сквозь перья, вымывая человеческие тревоги из хрупкого птичьего тельца. Плюнуть и улететь обратно к Лив, к Карону, к башне звездочета с чаем, пирожками и домашним уютом, к иллюзии детства, где нет ни Норманов, попавших в беду, ни спятивших Амадеев, Не неназревающей войны между нечистью и людьми. Да только то, что ты зажмуришься не заставит чудовищ под кроватью исчезнуть, особенно когда они действительно там есть. Что бы ни говорила Тальрин, Ташины чудовища настигнут ее везде, и куда страшнее будут те чудовища, которые родятся в ее душе, если она сдастся, бросит друзей в беде, Бросит королевство в беде, зная, что именно грозит отныне не только Норманам, но и всем людям. Только вот что делать с теми, кого люди сами загнали в беду? С теми, кого люди Его Величества, явившись сюда, наверняка обрекут на смерть? Лайя звонко свистнула, призывая ее сесть. Неохотно подчинившись, Таша почти врезалась четырехпалыми лапками в снег. Перекинувшись обратно, повернулась спиной к строю колдунов, чтобы торопливо набросить длинную рубашку на трясущиеся плечи. «Я за то, чтобы после ритуала оставить львиную ипостась», — подвела черту Лайя, пока Таша застегивала пуговицы дрожащими пальцами. «Но «Ну, поглядим, что решит госпожа. Хотя тебе дадут право голоса самой выбирать, что тебе ближе. Госпожа против тирании». «Что еще за ритуал?» Спросила девушка сквозь стучащие зубы. Лая снова свистнула, вынудив дерущихся поодаль волков прервать схватку и оглянуться. Кивнула на чучела присыпанные снежные пудры и чуть в стороне соломенные куклы, вооруженные щитами и палками. Поглядев Наташу умными корими глазами, один из волков оскалился. В следующий миг одно из чучел брызнуло соломенными внутренностями. Размытая серая тень мелькнула в воздухе и снова сложилась в волка, скучающе усевшегося на прежнем месте. Неуверенно приблизившись к растерзанному чучелу, Таша узрела разодранную в клочья куклу и металлический щит с дырой, не то насквозь пробитой когтистой лапой, не то прогрызенной зубастой пастью. «Как ты знаешь, обычно наши животные ипостаси не слишком отличаются от обычных зверей», сказала Лайя за ее спиной, негромко, прекрасно зная, что она услышит и так. «Благодаря ритуалу слияния личин, открытому госпожой, мы получаем сверхъестественную скорость, мощь и способность к мгновенному заживлению ран. Ты теряешь две ипостаси из трех, но силы оставшиеся возрастают многократно, Ритуал также позволяет нам оставаться в зверином обличье сколько угодно, не теряя разум. Тех, чьи ипостаси не подходят для боя, мы натаскиваем шпионить. Безобидный голубь на нужном карнизе способен услышать и увидеть многое, особенно когда он может пробыть в птичьем обличье хоть месяц. Слияние личин. Убить в себе две частички твоей сущности, навсегда потерять крылья. «Отказаться от неба, лишиться полетов с ветром на наперегонки. Можешь идти, если хочешь». Вглядываясь в Ташино побледневшее лицо, Лайя, оценивающих хрустнула костяшками. «До ритуала дрючить тебя все равно бессмысленно. А можешь остаться и понаблюдать, как я натаскиваю тех балбесов. Их только в прошлом месяце преобразовали, и еще мало чего умеют на самом деле». Таша осталась. Во-первых, потому что знала, несмотря на разрешение уйти, ждут от нее другого. Во-вторых, потому что кидать двор без Найджа и Алекса, особенно после увиденного, у нее не было ни малейшего желания. Слияние личин. Обрытни, прогрызающие железо. Звучит, как кошмарный сон. Некоторое время Таша наблюдала, как волки учатся управляться с сверхскоростью, и нападать с большого расстояния, не пролетая мимо цели и не врезаясь в посторонние предметы по пути. Потом, пока Лайя самозабвенно орала на новичков, не сдерживаясь в выражениях, переключила внимание на колдунов. «Какой уровень вам открыть, Найджина Лентара?» — осведомился Картер. Он заставил Найджа выйти из строя и встать перед ним. Строй колдунов был небольшим, довольно-таки разношурстным и исключительно мужским. Седьмой, как всегда беззаботно откликнулся тот. Неплохо. Впрочем, к началу войны мы навереваемся поднять всех по меньшей мере до восьмого, но это дело поправимое, и поправимое быстро. Таша не успела понять, от чего слова эти заставили Найджи помрачнеть. В следующий миг... Молодой колдун уже вскинул руки и вражеские чары, и стаяли сизой дымкой в мане от его лица. Картер одобрительно кивнул, прежде чем следующим замысловатым пассом одарить противника новым проклятием. Разбившийся невидимый щит, то обратилась с клубами черного дыма. но Наташа заметила, как от напряжения у Найджи задрожали пальцы, закрытые темной шерстью перчаток. «С восьмым уровнем неплохо справились», — Картер отразил ответную атаку Найджи легким движением кисти, заставив чары бессильно обрушиться на пол темной водой. Заклятия магов всегда были невидимыми, они проявлялись, лишь будучи отраженными или достигнув цели. «А как насчет этого?» В ответ Найджи сделал сабелее снега. Его подкосившиеся колени вдруг коснулись брусчатки, заставив Ташу сдержать в горле испуганный крик. «С девятым провал!» Небрежным мгновением руки Картер остановил кровь, хлынувшую из носа противника. «Впрочем, как я уже говорил, это дело поправимое!» Улыбка узких губ вышла почти извиняющейся. «Для своего уровня вы не дурны!» «Благодарю!» — ответил Найт Шугрюма, поднимаясь на ноги, промокая кровь рукавом мантии, заставляя себя дышать. Чувствуя, как колотится зашедшееся в испуге сердце, Таша наблюдала, как колдун отправляет новобранца обратно в строй, приглашает выйти вперед Алексоса. На вопрос, какой уровень открыт ему, ее рыцарь смиренно ответил пятый, что надела Картер разочарованно склонить голову. Первое заклятие Алексас отразил без видимого труда, однако уже второе — Толкнула его в грудь с такой силой, что юноша подлетел в воздух, а после приземления проехался по снегу, едва не врезавшись в ближайшую жаровню. «Скверно, молодой человек», — бесстрастно заметил Картер, когда алексис с трудом поднялся на ноги. «Даже с пятым уровнем отразить заклятие шестого не стоит невероятных усилий при должном владении щитом, во всяком случае». — Я пытался, — скорбно откликнулся тот, поймал встревоженный взгляд Таши и, прежде чем вернуться в строй, заговорщицки улыбнулся. — Ах, вот оно что! — Зрелище захватывающее, понимаю, — проникновенно заметила Лайя заташенным плечом, — но тебе оно пользы не принесет. Покорно отвернувшись, девушка вновь воззрелась на то, как оборотни атакуют многострадальные соломенные чучела. Картер был абсолютно прав. Едва ли Алексусу стоило труда отразить его заклятие, учитывая то, что случилось в штаб-квартире Венца, и то, что в теории ее рыцарь способен одолеть даже магистра. Но извещать об этом рассвет и, правда, нет необходимости. Пусть лучше считают, что вся их троица не представляет никакой опасности. Если уж удивлять врага, то неприятно. «Надеюсь, король Подгорный снизойдет до аудиенции», — сказала мечница, меся с снег. «Устроить эту аудиенцию — его обязанность». Капюшон арана рассекал мельтешившую в воздухе снежную крупу, пока четверо волшебников и амады шли к вратам подгорья прочищенные дороги, окруженные сугробами и снежными шапками на деревьях. «И наша». «Король тоже мне». «Выбирать короля всем народом? Что это за власть?» «Таиш Бьёк когда-то тоже был избран», — напомнил иллюзионист. «Цверги выбирают своих плавителей из почтеннейших представителей древнейших ладов, и совет их всегда имеет плаво избрать другого короля, если текущий начнет зарываться. «Власть должна даваться не но богиней», — изрек заклинатель, вызвав одобрительный кивок своей коллеге с клинком. «Зачем нужен король, если совет стоит выше него? Что это за власть?» а «Власть, которая не позволит творить бесчинства вроде тех, что творились при последнем из пьерков», — сказал Арен, — «и не потребует мер вроде кровеснежной ночи, чтобы исправить их». Минувшую ночь мастера и Амадей провели в трактире на поверхности, а утром выдвинулись по направлению к Камнестольному. Вдали белобородыми стражами возвышались горы, Далекая вершина дымчатого пика, кутавшаяся во вьюжную вуаль, с каждым шагом становилась чуточку ближе. У короля подгорного их не ждали, но необходимость аудиенции это не отменяла. Никто не позволил бы делегации мастеров просто проникнуть в цверговые штольни где, согласно карте, следовало искать обитель зильды и тем более протащить туда дракона. «Та служанка, с которой вы говорили», — покосившись на Арана, молвил иллюзионист. «Нерулин, кажется. Я спас ее дочь этим летом. Она умирала. А девочка, по которую она сплашивала?» Лив жила у Нерулин какое-то время, когда Лиар преследовал Ташу летом, Нам пришлось оставить девочку у свергов. Она была обузой. Арн вскинул голову, вглядываясь в белесое небо. Надеюсь, Хес поспеет вовремя. Погода не особо располагает к полетам, прошелестела странница, немногим громче метели. «Думаю, по пути сюда она все же лучше», сказал иллюзионист, выискивая во внутренних карманах мантии дорожный кристалл. Пока у нас нет разрешения на вход в Штольни, Кес все равно будет лишь пугать окрестных цвергов, и только. Они уже приблизились к вратам, как раз с драконоразмером, скалившимся на опутников зубьями подъемной решетки. Кое-кто из многочисленных цвергов-стражей сосредоточенно прыгал на месте, дабы согреться, а один проверил у новоприбывших дорожные кристаллы, Уверившись в их подлинности, равнодушно указал на маленькие ворота, расположившиеся по соседству с большими. Конечно, и в эти маленькие ворота спокойно проезжали кареты, но подли врат они казались кошачьей дверцей, которую кто-то вырезал в скале по соседству с дверью обычной. Оказавшись в каменной галерее, уводившей вглубь окраинных гор, незваные гости скинули засыпанные снегом капюшоны и свернули в одно из боковых ответвлений. Шли долго. В какой-то момент своды туннеля поползли выше, а потом и вовсе взлетели на такую высоту, что разглядеть потолок, открывшийся взгляду пещеры, было невозможно. Казалось, над каменной площадкой, под которой расстилалась столица Подгорного королевства, молчит беззвездное небо. Море нестольного переливалось огнями внизу, От белого центра расходились широкие круги жилых районов с приближением к окраине, становившихся темнее. От обзорной площадки убегала вниз длинная крутая лестница. Цверги, конные экипажи и те, кого в городе ждали, пользовались иными туннелями, многие из которых для удобства оснастили лифтами. Но незваные пешие визитеры могли попасть в город лишь этим путем, Впрочем, у мастеров и Амады спуск много времени не занял. Спустившись, Пятерка устремилась к центру мимо низких цвергских домов и садов, раскинувшихся под вечно темными небесами, по улицам, освещенным сиянием разноцветных фонарей, газовых, а не магических, распространенных в городах на поверхности. Цверги не обращали внимания на чужаков, за последние годы люди в Камнестольном стали обычным делом, Цукали блестящими копытами по брусчатке металлические кони, грохотали колеса экипажей и вагонеток, перегонявших по рельсам товары из одной части города в другую, а то и между городами. Пять раз делегация миновала ворота в каменных стенах, отделявших один округ от другого. С каждым разом дома становились светлее, резьба на каменных стенах искуснее, сады больше». Растения, приспособившиеся к существованию под землей, были диковинными. Нескорослые кривые деревья с серыми стволами и серой листвой, кусты со стеблями багровыми, как кровь. Цветы и плоды их слегка мерцали во тьме. Вместо травы землю ковром покрывали густые разросшиеся мхи и бледно-голубой папоротник, в котором можно было утонуть по колено. В первом круге, предшествовавшем центру, Волшебникам пришлось пройти мимо здания, обнесенного высокими стенами сервом мрамора, увитыми коричневым плющом с мелкими звездчатыми листьями. Поглядев на стены школы колдунов, мечница мрачно сплюнула себе под ноги, но впереди уже маячили белоснежные мраморные стены центрального округа. Примыкавшая к ним улица почти пустовала, Зато укованных чугунных ворот ждали четверо серокожих цвергов в доспехах и с мечами наперевес. «Кто, куда, зачем?» — осведомился один с сильным подгорным акцентом. «Мастера адаманской школы!» — высокомерно ответствовал заклинатель. «Королю подгорному на аудиенцию!» Цверги только расхохотались. «Что-то нас о прибытии мастеров никто не уведомил!» — ухмыльнулся один из стражей. «И мастера в белом ходят», — добавил другой. «Это все знают». «Полагаю, они здесь инкогниты прошептал кто-то неслышно возникший за спинами волшебников. «Что делает положение вещей еще интереснее». В действительности обладатель голоса не то чтобы шептал, скорее шипел. И шипел даже те буквы, которые вроде не являлись шипящими. Обладателя голоса мастера узнали с лёгкостью, ещё прежде чем убернулись. «Ох, тихо произнёс иллюзионист. Глава камнестольной школы колдунов, которого обыкновенно называли просто господином Орроком, сплёл длинные пальцы, облитые перчатками белоснежного атласа. «Мастера атаманской школы...» Он был в плаще чернее, чем подгорная тьма. На контрасте с темными рукавами перчатки будто излучали бледный и болезненный свет. Глубокий капюшон открывал лишь острый и гладкий подбородок да обескровленные очень тонкие губы. Что привело вас под мои горы? «Они не твои», — резко ответил заклинатель, «и наша цель...» «Не твоего ума дело!» «Четверо мастеров разом», не обращая на него ни малейшего внимания, продолжил господин Оррок. «И с ними...» Незримые в тени капюшона глаза устремили взгляд на Амадея. Когда хозяин школы колдунов вымолвил следующее слово, в шипении его слышалось изумление. «Ты...» «Я», — сказал Арен, — «удивлен?» «Немного». Колдун быстро взял себя в руки. «Что же заставило такого, как ты, выйти из тени, где ты пряталась веками?» аран повернулся к стражникам. В присутствии господина Оррака, те предпочли прикинуться бессловесными статуями. Впрочем, подобное поведение в присутствии господина Уррока было присуще почти всем разумным людям и нелюдям. Как видите, достопочтенный господин Уррок подтвердил, что перед вами мастера, произнес модый. Думаю, у вас нет основания ему не доверять, и проверять дорожные кристаллы после такого будет излишним. Пропустите нас. «Я вижу, умения с годами не теряются. Прямо-таки приятно смотреть», — насмешливо заметил господин Оррок, когда цверги почти бегом ринулись отворять ворота. «Судя по этой маленькой демонстрации силы, ты торопишься». «Тороплюсь», — подтвердила Мадей, шагнув на белокаменную мостовую центра Книстольного. «И не особо расположен к беседе со старым знакомым?» «Не особо. Ожидаемо». Губы его собеседника скривила улыбка. «Рад был тебя повидать. Передавай привет братцу». Когда Арен замерев, оглянулся, за закрывающимися воротами оставалась лишь опустевшая улица. «Так он знает вас», — констатировала мечница, когда они направились вперед, мимо белоснежных особняков, подпротянувшейся над улицей и сверкающей сетью разноцветных фонарей, бросавших на мостовую радужные блики. Улица была пустая и тиха, лишь неслись из открытых окон обрывки разговоров, музыки и смеха, Сады по обе стороны дороги распускали в воздухе тяжелые дурманящие ароматы подземных цветов. Директор школы колдунов не совсем человек, ему положено знать многое. Знать и помнить. Что значит не совсем? Возможно, у нас еще будет время об этом поговорить, ответил Арен спокойно, не сейчас. Допытывать его никто не стал. Королевский дворец мало напоминал Альденвейц. Архитекторы цвергов не стремились уподобляться Ликберу и создать изящное каменное чудо. Высочайшая башня едва превышала три этажа. Излюбленной формой всех зданий у жителей подгорья являлся квадрат. Внимание был достоин разве что сад. Он топил дворец в зарослях мерцающих сиреневых кустов, синих деревьев, похожих на миниатюрные ивы, искристых водяных лилий с золотыми лепестками, зарастивших каскад маленьких прудов. Впрочем, волшебники прибыли не любоваться достопримечательностями. Полагаю, уговорить кололя подписать разрешение на попуск Кеса в Штольне, «Вам тоже будет несложно», — сказал иллюзионист, когда стражники у дворцовых врат без единого вопроса открыли решучатые створки и расступились, давая гостям дорогу. Я не предложила бы подобный блан действий, будь в нем сомнительные пункты. А в гневе, Ашин, я погляжу». «Это не гнев». арен склонил голову перед свергами, дежурившими у входа во дворец, Все поклонились в ответ и, в свою очередь, безропотно отошли в сторону. «И что такое страх? Вы, познаете, столкнувшись с моим братом». Препятствий не встретили до самого королевского кабинета. Поднявшись по невритовой лестнице на верхний этаж, преодолев коридоры из малахита и залы из янтаря, делегация достигла приемной с колоннами из бирюзы. Трое стражников во главе с королевским секретарем беспрекословно расступились перед Ареном, открывая доступ к массивным резным дверям. Когда Амадей, коротко постучавшись, вошел в кабинет, король подгорный сидел за столом и писал. Заслышав шум, цверк поднял голову, одарил посетителей взглядом, в котором не промелькнуло и тени удивления. «Мастера адаманской школы», — заключил король некоторое время спустя, — отложив перо, Поднялся с кресла. Чем обязан столь неожиданному визиту? Владыка Цвергов был облачен в простые суконные штаны и был рубашку с кружевными манжетами. Некогда черные волосы индивились сединой, ту часть цервого лица, что не прикрывала аккуратная оборотка, изобразили морщины, но темные глаза пожилого Цверга смотрели чрезвычайно ясно. Ваше величество. Аран учтиво поклонился. Прошу прощения за нашу дерзость, но дело наши странные и страшные. И не терпит отлагательств, добавил заклинатель. Поразмыслив, король жестом велел им сесть в кресло, редком стоявшие у дальней стены просторного кабинета. Он весь был отделан зеленым халцедоном, им были покрыты стены и инкрустирована мебель. Из него выточили столешницу, дверную ручку и ручки кресел. В дальнем углу сидел на жердочке серебряный соловей, живой, изучавший пришельцев бусинками ониксовых глаз. Если снаружи дворец не производил особого впечатления, внутренняя отделка живо напоминала, что способны творить цверги из камня и металла. «Странное и страшное, говорите?» — вымолвил король, вернувшись за стол. — Надеюсь, меня хотя бы удосужится посвятить в его суть, прежде чем попросить о помощи, полагаю. — Конечно, — улыбнулся аран опускаясь на одно из сидений. — Это ведь касается и ваших подданных, иначе я не осмелился бы вас беспокоить. Не спеша отвечать, король переводил цепкий взгляд с одного незнакомого лица на другое. Кресла, которые заняли визитеры, были выставлены так, что из-за стола владыки цвергов было видно всех пятерых. «Позвольте один вопрос», — сказал он благодушно, — «судя по тому, что вы здесь, вы могли попросить меня выполнить вашу просьбу, так же, как попросили мою охрану вас пропустить». Особенно учитывая, что дело ваше не терпит отлагательств. Так почему решили тратить время на разговоры? О, ваше величество! Не переставая улыбаться, не сводя глаз с лица цверга, Амадей откинулся на спинку кресла естественным непринужденным жестом того, кто сидел на троне куда дольше своего собеседника. Могли, конечно, но вступая в такие игры в какие играем мы, стоит приложить все усилия, чтобы заполучить себе новых союзников, а не новых врагов. «Я думала, маги годами растут от одного уровня до другого», — сказала Таша, следом за Алексасом, шагая по очищенной дорожке в лесу. Свет волшебного огонька, которым ее рыцарь освещал путь, сиял в сугробах по бокам отраженными искрами. «Так и есть». «Почему тогда Картер сказал, что уровень Найджа можно быстро поправить?» «Замок остался за их спинами. Найдж там же». «Вместо послеобеденной прогулки он предпочел пообщаться с местными колдунами, которые предложили новичку пропустить покружки за знакомство». «Существует ритуал, с помощью которого можно легко перескочить на несколько уровней вверх», откликнулся алексис «Жертвоприношение». Таша остановилась, слушая, как скрипит под его ногами свежий хрусткий снег. «При чужой смерти происходит грандиозный выплеск ментальных сил», — пугающе буднично пояснил ее рыцарь, обернувшись, чтобы заглянуть в ее беспомощное лицо. «Двое-трое простых смертных позволят перескочить на следующий уровень, если он не очень высок». Убитый маг поднимет на пару уровней разом, если твоя цель — пятый или шестой. С дальнейшими сложнее. Путь от шестого до седьмого так же долог, как от первого до пятого, а дальше разрыв только увеличивается. И они собираются всех своих колдунов так поднять? Уже поднимают, судя по всему. Полагаю, достать расходные материалы им трудно. Таша все-таки побрела дальше, уставившись под ноги, глядя, как сапоги шаркают по тропе, загребая мысами снег. «Мне было бы проще, будь они все такими», — едва слышно сказала она, «ублюдками, готовыми ради власти на все». Зачерпнув горсть снега, Таша сжала ее в ладонях, сделав снежок, просто хотелось чем-то занять руки. «Но здесь есть и такие, как Тальрин. «Это ничего не меняет. Не для меня». Глядя на нее, Алексос рассеянно стянул свои варежки, сунув их в карман. В свою очередь принялся лепить снежок, глядя на свои руки так, будто давным-давно забыл, как это делается. Наемные убийцы и безжалостные воины могут быть преданными сыновьями, нежными мужьями, заботливыми отцами, а потом они получают задание или приказ, покидают дома и идут убивать. И те, кто живет в этом замке, не хорошие и не плохие. Не все из них, так будет вернее. Но они хотят уничтожить мир, в котором мы живем, а мы должны его защитить». Таша смотрела на его пальцы. Как давно Алексас не держал в них корду. Ему бы только этим и заниматься, творить смычком музыку лепить снежки, листать книжные страницы, не держать в руках меч, не проливать кровь, не искать ответы на вопросы, не предназначенные для юнцов вроде них. «Когда мы вернемся, мы ведь сможем попросить короля не казнить всех в рассвете», — сказала она, не ожидая услышать ответ, просто высказывая отчаянную надежду вслух. «Рассудить каждого отдельно по справедливости». Алексас посмотрел на аккуратный, круглый, идеально ровный снежок, лежавший на его ладони. Вместо того, чтобы кинуть его, позволил белому шарику скатиться вниз и разбиться у его ног. «Не грустите, моя королева», — сказал он, потрепав Ташу по пушистой шапке. «Для тех, кто этого заслуживает, все будет хорошо. Обязательно». Запустив снежок в темную чащу, Они уже дошли до самого леса, девушка сердито поправила головной убор, съехавший на глаза. «В кромешной тьме меня можно и не оставлять, здесь и без того света немного». так казалось, юным девам тьма кажется такой романтичной». Ирония в голосе Алексоса искрилась не хуже сугробов в волшебном огне. «Подумай, ты, я, ночь, звезды». «А как насчет этого?» — спросила Таша, зачерпнув горсть снега. Когда ее рыцарь, отплевавшись, принялся стряхивать мокрый снег с лица, Таша уже бежала обратно к замку, по дороге сминая в ладонях новый снежок. «Вижу, кому-то давно не преподавали уроков хорошего поведения», — произнес алексис «Сначала догони!» — предложила Таша, озорно оглянувшись. «Вот так», — думала она, сквозь сумрак различив его улыбку. Так лучше. Так можно представить, что они просто дети, выбравшиеся на прогулку, и нет за спиной никакого замка, и ночь вокруг обычная зимняя ночь, и наигравшись они вернутся домой, Алексас расчехлит корду, а после Джейми устроится в углу с книгой, и Лив придет посидеть с ними, и не будет нужды сражаться, лгать, притворяться, убивать, делать все то, чего не должны делать дети. Алексас сократил расстояние между ними пугающе быстро, но рыхлый снежок, запущенный ему в лоб, позволил Таше прошмыгнуть между длинных мальчишеских рук. Набегу, сунув ладонь в сугроб для следующего снаряда, девушка кинулась обратно к лесу. И тут снег, вырвавшись из-под пальцев, взвился в миниатюрном вихре, преграждая путь. Мигом позже цепкие пальцы уже ухватили ее за талию, «Попалась!» — пропел Алексас. «Пусти!» — Таша попыталась вырваться, но добилась лишь того, что ее перекинули через плечо головой вниз. «Магию применять нечестно!» «О, простите, не знал! А кидать снег в лицо ничего не подозревающему мне стало быть честно!» «Пусти! Немедленно!» «Лишь когда попросишь прощения за свое коварство!» Она промолчала, и прежде чем шагнуть к ближайшему сугробу, Алексас театрально тяжело вздохнул алексис только попро еще успела сказать таша прежде чем ее бесцеремонно кинули в снег пушистый сугроб поглотил ее целиком в одежду засыпав лицо снег заледенил кожу потом обжег растаяв водой потек по лицу ручейками проникая под шапку из воротник Кое-как отфыркавшись, Таша открыла глаза, чтобы увидеть широкую улыбку Алексоса прямо над собой. «Будем считать мы квиты», — сказал он, протягивая ей руку. Таша без слов приняла его ладонь, сжала тонкие пальцы в своих, привстав, уперлась ногами в снег и, ухватив Алексоса покрепче, откинулась назад, резким рывком потянув юношу за собой. Когда тот рухнул спиной в сугроб, Таша бесцеремонно села ему на живот, толчком в грудь, удержав противника в снегу, не позволяя подняться. «И кто теперь попался?» Молниеносным рывком алексис перехватил обе ее кисти. Еще миг спустя Таша каким-то сверхъестественным образом вновь оказалась на земле, пока Алексас с любопытством наблюдал за попытками девушки освободиться, заведя ее руки за голову, прижав их к земле. «Запомните, моя королева», — проговорил он нежно, — «Никогда раньше времени не смейтесь над поверженным врагом!» Кое-как выкрутив руки, Таша предприняла новую попытку свалить юношу на землю, но борьба окончилась с тем, что оба кубарем покатились по склону маленького оврага, притаившегося под белым покровом. К моменту, когда они достигли подножия холма, холодные комья забились им в воротники, рукава, сапоги, шапки благополучно потерялись где-то по дороге, Алексас вскинул руки и, сдаваясь, рухнул на земь, откинув непокрытую голову прямо на снег. Таша последовала его примеру на сей раз безропотно. «Все равно я тебя победила», — выдохнула она, пока звезды качались из стороны в сторону, утверждаясь в своем законном положении на небосводе. «Конечно, победила», — мирно согласился алексис Какое-то время Таша смотрела в небо с рассыпанными по нему звездными снежинками, Голубая Никадора еще не поднялась, только Аерин слегка золотелась у горизонта. Опознав среди созвездий кошку и бабочку, девушка повернула голову. «Сто лет так не веселился», — сказала Алекса, глядя на нее глаза в глаза. «Темные кудри расплескались по зимней белизне, на кончиках длинных ресниц серебрится снег, на бледных скулах горит румянец». «Да», — сказала Таша, глядя на него в ответ, — «я тоже». Так они и лежали, пока где-то очень-очень далеко не пробили гулко часы. «Скоро ужин», — произнес алексис тогда. Она промолчала. «Ты замерзнешь?» Она не ответила. алексис встал, подозвав к себе волшебного светлячка, висевшего чуть поодаль, поднялся по снежному склону, на котором примятыми дорожками виднелись следы шутливой схватки. Когда юноша вернулся, он отряхивал от снега Ташину шапку. «Вставайте, моя королева!» Алексос снова протянул ей руку. «Пора возвращаться!» Таша приподнялась на локте. Впервые с момента, как она кинула снег Алексасу в лицо, взглянула на черневший впереди замок. «Да». Она облизнула губы, мокрые от талого снега. На сей раз приняла предложенную помощь беспрекословно. Пора. Еще один сон, думала Таша, пока алексис за руку вел ее обратно. Сон о счастье и беззаботности. Сон, где нет ничего, кроме них. Нас. Но теперь вернулась Явь и надвигалась Наташу мраком, закрывавшим звезды на горизонте, мраком, от которого не сбежать даже в самый хороший сон, мраком, поселившимся в ее собственной душе. «Неприятная ситуация», — заключил король, когда аран завершил свой рассказ. «Возлюбленной богиней, стало быть». «Не боитесь выходить из тени, открыто рассказывая о себе и особе?» «С моей сестрой нам всем скоро будет не до секретов». «В этом вы правы». Поднявшись с кресла, цверк отошел к окну, глядя на золотые лилии, сиявшие в вечной тьме. «К примеру, я уже готов открыть вам секрет, что за последние годы «Пропала без вести ни одна сотня моих подданных. Ни убийства, ни грабежи, ни обвалы шахт. Они просто не возвращались домой или исчезали из собственных постелей под покровом ночи. Тревожная тенденция, согласитесь». А наверху, уверен, пропадали люди. Просто об этом не писали ни в новостных листках, нигде-либо еще. «Король...» Должен уметь сдерживать плохие новости в узком кругу. Подданным паника ни к чему. А вам, как я понимаю, это удается. Так и есть. Серые пальцы цверга пробежались по халцедоновому подоконнику, выбив из камня тревожную дробь. Из-за цепок у нас лишь следы магии выпустевших домах. Думаете, это сделали слуги вашей сестры? Определенно. Полагаю, ее подручным под силу пробраться в штольни незамеченными, околдовать жертв, чтобы те не оказывали сопротивление, и перенести в логово Зельды прямо из домов. Зачем ей нужны цверги? — И люди, ваше величество. — Не забывайте, — сказал Арен печально. — Зачем? — Хотя бы на корм для ее армии. А если учесть природу ее магии, готов поспорить, чтобы подготовить армию к будущей войне, она проводит ритуалы, для которых обыкновенно требуются жертвы. Пальцы короля, замершие на гладком халцедоне, едва заметно дрогнули. «Единственная причина, по которой я не объявил людям войну, когда понял, что в этом замешаны колдуны», А подгорные маги, как и камнестольная школа, тут ни при чем. Я побеседовал с Шейли Он, в свою очередь, привел мне число тех, кто за последние годы пропал без вести наверху. Людей. И как вам число? Скажу лишь, что оно было значительно больше моего. Соловей в углу вскинул гибкое горлышко из сотни кованых перьев. Запел звонко и чисто, как колокольчик, так звонко и чисто, как не дано петь ни одной живой птице. Слишком звонко и чисто, чтобы в его песне не чувствовалась искусственность. Шейлериар сказал, что за всем этим стоит некая могущественная организация, продолжил Цверк под аккомпанемент металлических трелей, Попросил дать ему год, чтобы устранить ее. И вы поверили ему? Оставался месяц до истечения срока, когда случилось покушение. Следом появились вы. Мне кажется, после этого все основания не верить ему отпадают. Однако Нише Лириар пришел к вам с просьбой о помощи в уничтожении Зельды. Да. Пришли мастера. Его верные слуги. Сверка наконец обратил взор на волшебников до сего момента чувствовавших себя несколько лишними. «Значит, господа, у вас есть дракон». «И мы смеянно просим вашего разрешения впустить его в штольни», — сказал иллюзионист. «В штольнях можно плутать годами. Вы хотя бы приблизительно знаете, где искать место этого сборища». «Приблизительно». И как раз потому, что в штольнях можно плутать годами, мы просим у вас подробную карту, каковы имеются лишь уцвергов, добавил Арен, а также пропуск в любые шахты. Дать мастерам адаманской школы разрешение обшаривать штольни вдоль и поперек в сопровождении дракона? Покачав головой, король вернулся за стол. «Любой из моих предшественников, когда-либо избранных на подгорный престол, за такое обрек бы меня на медленную и мучительную смерть». Арен вздохнул. «Ваше Величество, мне не хотелось бы...» «С другой стороны, — продолжил король, извлекая из топки бумаг чистый лист, — «я думаю, что наша просвещенная эпоха прекрасно подходит как для перемен» так и для нарушения замшелых традиций. Осекшись, аран поднялся с места, пока цверк выводил ровные строчки и промокал влажные чернила горстью песка. Заклинатель ухмыльнулся, иллюзионист и мечница украдкой обменялись торжествующим рукопожатием. Странница бесстрастно взирала, как цверк греет воск над свечой, чтобы скрепить пропуск своей печатью. «Прошу». Король протянул документы Мадею. «На шесть дней ваши полномочия в Подгорье сравнялись с возможностями первого советника. Ни один сверг не посмеет в чем-либо вам отказать». Он чуть улыбнулся. «Ровно через шесть дней этот листок обратится в пыль, дабы избежать возможных подделок. Но в основном уповаю на вашу совесть». С поклоном подступив к столу, аран бережно сунул бумагу во внутренний карман Фортеньи. «Благодарю, Ваше Величество. Вы сделали для нас больше, чем мы могли ожидать. Надеюсь на ответную любезность. Впрочем, я и без того жду от вас немало». Колючий взгляд сверга по руке Амадея поднялся к его лицу. «Одолеть возлюбленную и подвиг достойной песни». Надеюсь вскоре услышать ее. Прежде чем пройти к выходу следом за Амадеем, мечница оглянулась на серебряного соловья, следом на Цверга, который уже как ни в чем не бывало продолжал письмо, отложенное с их приходом. «Позволите вопрос, Ваше Величество?» Цверг поднял взгляд на волшебницу, легким кивком выражая дозволение. «Почему?» Вопрос вышел немногословным, однако король и так понял смысл. «Исходя из обстоятельств, сопровождавших ваш визит и фактов, следовавших из вашего рассказа, иного выхода у меня не было. Когда иного выхода нет, лучше принять оставшийся по своей воле, обставив уступку видимостью таковой и скорректировав планы с ее учетом». Объяснить решение дальновидностью и мудрым стремлением предотвратить лишнее кровопролитие. Действительные обстоятельства забудутся, но грамотная интерпретация завладеет умами и войдет в историю. Цверк педантично макнул кончик пера в чернильницу, врезанную прямо в стол, пока серебряный соловей кликотал на жердочке, провожая гостей. История, знаете ли, вообще забавная штука. Мечница смотрела, как король подгорный выводит витиеватый вензель в начале новой строки. «Пожалуй», — произнесла она наконец, — «я могу понять, чем руководствовались цверги, когда выбрали вас». «Это радует», — серьезно отозвался король. Кес стал снижаться, когда Лив начала клевать носом. «Я не засну!» — запротестовала девочка, глядя, как с земли на них наползает заснеженная роща на берегу небольшого озера. Кое-где виднелись темные точки полыней, в одном месте снег расчистили под каток. Видимо, постарались жители деревни, что светилось в сгустившейся тьме золотой россыпью окон, лежавшей за той самой рощей. «Вы люди такие забавные!» «Легко проявляете силу и благородство, когда это совсем не нужно, зато при необходимости так же легко о них забываете». «Это не про меня!» Кес не соизволил ответить. Приземление вышло мягким, бесшумным, почти незаметным. Лив зажмурилась, когда взвившийся миниатюрным ураганом снег запорошил лицо и ощутила лишь легкий толчок. Когда она открыла глаза, дракон дышал на землю, и под его дыханием снег обнажал большую проплешину, плузгнившие синие листвы. «Закутайся в плащ ложись», — велел Кес, дождавшись, пока листва не станет сухой. «Я тебя р -р разбужу». Лифня охотно сползла вниз, стараясь не упасть. Спуск по драконьей лестнице давался тяжелее подъема. — Долго нам еще лететь? — Завтра к обеду будем у цвергов. — Так быстро? Если гнать коня, через каждую провинцию не меньше дня ехать? — Медленно. Обычно мне требуется полдня. «Ты меня сдерживаешь!» Лив обиженно спрыгнула на листье. «Ну, извини!» После суток полета ощущение собственных шагов по земле казалось неожиданно непривычным. «Я тебя не уговаривала возвращаться!» Кес снова не соизволил ответить. Ворча что-то себе боднос, Лив забежала за ближайшее дерево. За весь день она не пила и не ела ровным счетом ничего, Но нужду справить все равно хотелось. Возвращаясь к Кесу, зачерпнула снега и отправила его в рот, чтобы смочить пересохшее горло. Улеглась на шуршащую листву под боком у дракона. Тот устроился прямо на сугробах, под ним стремительно таявших. — А кто тот юноша, с которым твоя сестра отправилась? — К сестре дяди Ар! «Ты про Джейми?» Лив сонно сощурилась, чувствуя, как окатывают ее волны тепла от драконьего тела. «Он волшебник. Он хороший. А еще есть алексис его старший брат. Они вдвоем живут в одном теле». «Даже так?» «Ну вообще тело принадлежит Джейми». Я надеюсь, что однажды алексис найдет себе другое тело и уйдет. Лив поюрзала, ложась поудобнее, закутываясь в плачках в кокон. Они говорят, что они Ташины рыцари. Оба. А у меня, между тем, ни одного рыцаря нет. Какая... несправедливость. Но Таши ведь и одного рыцаря хватит, верно? Алексос старше. Вот пусть и берет его себе. А Джимми был бы моим. Я считаю, это честно. Определенно. Голос дракона не выражал ровным счетом ничего, а глаза его были закрыты, но лив почему-то казалось, что под огромными кожестыми веками пляшут огоньки драконьего смеха. При следующей встрече же и скажу, буркнула девочка, смыкая ресницы, что тоже хочу себе рыцаря. Обязательно. Скажу. На всякий случай повторила Лив, уплывая куда-то по волнам обволакивающего тепла. А вот на самом деле возьмет и скажет, у Лив теперь и дракон есть, как у Ликбера, и вообще она волшебница, пусть и маленькая, так что имеет полное право на одного рыцаря. Хотя бы на одного. Никакие другие ей все равно не нужны.